Захламил он мне всю квартиру газетной макулатурой. На какую-то книжку, видите ли, копил. А я взяла и выбросила. Ну, это зря. Книга — дело хорошее. Видательно произнес участковый и опять повернулся к Эдику. И что же этот бумажник? Так прямо на помойке лежал? Не, Один дяденька в большой такой картонке много мусора и бумаги вынес. А я... я хотел свои газеты забрать. А он мне говорит, ты чего копаешься, пошел отсюда. Я отошел, а после, когда он ушел, обратно полез за газетами, стал мусор разгребать, который дяденька выбросил, а он там лежит, красивый, почти новый. И ты его взял? А внутри чего было? Ничего, пусто. А этого дядьку ты разглядел? Не, там темно было, на помойке-то. Трофименко снял фуражку. Вытер платочком потевшую лысину, потом снова водрузил фуражку на теме, откашлялся. «Вам-то чего дался этот бумажник?» — сердито спросил Евгеша. «Мало ли мусора на помойке валяется, подожди, Птахина». Прервал ее участковый. «Тут, может, дело серьезное». «Может, и серьезное вам виднее, Петр Тарасыч. Да только все равно этого бумажника у нас нет. Зря пристаете», — не сдавался Евгеша. «А где он?» «Учительница отобрала. Мария Анатольевна». — Ее и спрашивайте. — Спросим. Заверил Трофименко и взглянул на часы. Было около четырех часов вечера. Он вздохнул, вспомнив про обед. Под ложечкой противно засосало. Головачев ехал к Ольге Ивановне. Путь оказался неблизким, но ему повезло. Народу в автобусе было мало, он с комфортом уселся около окна, хотел даже подремать, да не получилось. Мысли непрестанно витали вокруг его сегодняшней встречи с одним из свидетелей по делу. Он названивал ему с утра, однако никак не мог связаться. На работе говорили, что Вячеслав Викторович в отпуске, а дома никто не отзывался. Головачев уже потерял всякую надежду, как вдруг телефон ответил. Обрадовавшись, Головачев объяснил, что речь идет о пустяках, просто надо уточнить данные ранее показания. Само собой восторга это не вызвало кому приятно посещать прокуратуру, находясь в отпуске. Тем не менее, появившись в кабинете свидетель, как и при первой их встрече, Лучезарно улыбался, и Олег Федорович также отвечал ему любезной улыбкой, изучающе поглядывая на его загорелое рубленное лицо с выступающим подбородком. В общем-то, внешность свидетеля можно было назвать приятной, если бы не глаза, в которых чувствовалось что-то недобропытливое. Дышут с ними, подумал головачев. Дело разве в лице? Посмотри на себя, какая у тебя самого физиономия, отекшая, морщинистая. А ведь когда-то ты был вполне симпатичный. Старею, старею, вздохнул Олег Федорыч, предлагая свидетелю присесть. Все разъяснилось очень быстро. После недолгого размышления Вячеслав Викторович признал, что вероятно был неточен, поскольку тогда у него с собой не было часов. Скорее всего, он видел женщину не в 21 час, а позднее, скажем, в половине десятого. Правда, с того дня прошло столько времени, многое уже забылось. Нет-нет, позже половины десятого этого, по идее, быть не могло. Он так и сказал, по идее. А нельзя ли ему со своей стороны, если, конечно, это дозволено, полюбопытствовать, когда закончится следствие? Говорят, преступница арестована. Ах, ждать осталось недолго. понятно, понятно. Они расстались, обменявшись рукопожатием. Но сейчас, сидя в тряском автобусе, Головачев не мог избавиться от ощущения смутной неудовлетворенности, словно он упустил что-то, связанное с личностью свидетеля. Но что это было? Голос, глаза, общее выражение лица, интонация, с какой он отвечал на вопросы. Он силился вспомнить, но не мог. Автобус круто свернул в узкую улицу, И слегка притормозил. Сквозь пыльные стекла салона пассажиры увидели уткнувшийся в фонарный столб синий запорожек. Позади него стояла покореженная полуторка. Тут же находилась машина ГАИ, толпились люди. Дорожно-транспортное происшествие не такое уж редкое явление для этого большого областного города. Головачев отвлекся от своих мыслей, даже чуть приподнялся с жесткого сидения, чтобы лучше видеть случившееся. И тут его осенило. «Пальцы!» У свидетеля дрожали пальцы, когда он подписывал протокол своих показаний. М -м -м, только и всего?» — спросил себя Головачев. «Это что, улика?» «Нет, нет, разумеется. Может, свидетель впечатлительный человек. А что греха таить, не всем приятно общаться с представителями правоохранительных органов, даже по такому, казалось бы, безобидному поводу. И все же почему у молодого, сильного на вид мужчины?» Дрожали пальцы? волнуется или что-то утаивает, И что это за странная фраза «после половины десятого» этого, по идее, быть не могло? Так и не придя к определенному выводу, Головачев сошел на остановке и направился к дому, где жила Мальцева. Он застал ее растерянной и взволнованной. У нее сложилось мнение, что пока она отсутствовала, в квартире побывал чужой. Что-нибудь пропало? Нахмурившись, спросил Олег Федорович, снимая плащ и шляпу и вешая их в прихожей. «Нет, как будто все на месте, но я не знаю, как вам это объяснить». Ольга Ивановна нервно прижала ладони к вискам. «Пройдемте в эту комнату. Мы храним наши документы вот здесь, в ящике серванта». Она выдвинула ящик. «Почему-то сегодня они лежат не так, как вчера. Как будто ну, кто-то рылся». А вот тут полки с Васиными книгами. Я только недавно вытирала пыль и отлично помню, что плотно задвинула стекла. А сегодня они на этой полке приоткрыты, и книги стоят неровно. Я ведь сейчас одна, дочь живет у бабушки. Мне страшно. Глаза ее налились слезами. Голобачев зорко оглядел поверхность стекла. Надо дать задание экспертам тщательно проверить, подумал он, и тут же ругнул себя. Бестолочь. Я должен был предвидеть возможности такого варианта. Очевидно, не найдя у Мальцева то, что искал, он пришел сюда. Теперь весь вопрос в том, удалась ли ему эта попытка. Он обернулся к Мальцевой. «Ольга Ивановна, вы смогли бы в случае необходимости уехать на время из этой квартиры к вашим родителям? Не исключено, что он придет еще раз». Она испуганно посмотрела на него. «Господи, вы что, его знаете? Почему же вы его не арестуете?» Всему свое время, Ольга Ивановна. Значит, мы с вами договорились. Я вам дам знать, когда следует уехать. И надо будет постараться, чтобы об этом узнало как можно больше людей в доме, в ЖЭКе. Вы меня поняли? Чудесно. А загадочный листочек из прошлогоднего календаря при вас? Да, конечно, Олег Федорович. Она подошла к серванту, открыла ящик, где хранились документы, наклонившись, стала быстро перебирать бумаги. Внезапно выпрямилась, потерянно взглянула на Головачева. «Ничего не понимаю. Не могу найти». Они проверили все ящики. Сомнений быть не могло. Листок исчез. Ольга Ивановна беспомощно опустилась на стул. Головачев, испытывая чувство вины и досады, рассеянно обозревал корешки подписных изданий. Сознание того, что преступник вот так запросто разгуливал по квартире, уничтожая улики, Вызывало в нем тихое бешенство. Неужели украдена и расписка? Он перевел взгляд на Мальцеву. «Ольга Ивановна, как по-вашему, где Василий Савельевич мог хранить расписку?» «Расписку... расписку...» Она старалась собраться с мыслями.